Глава 71, где Арбас укрепляется в догадках. Арбас проводил Елену до Вольера. Она собиралась навестить своего питомца. Так как оба еще не отошли после встречи с верховными исчадиями ада, то преимущественно молчали. Можно не сомневаться, что она еще вернется к этой теме. Хотя, по сути, никаких важных заявлений, например, относительно будущего Мидиуса, не прозвучало. Он же пребывал в шоке. Поручиться кровью за другого демона — имел право либо близкий родственник, либо собрат, связанный с ним клятвой. Так как Астарот, как недавно выяснилось, все последние тысячелетия не мог иметь детей ни от кого, кроме одной единственной женщины, то этот внутренне смирился с тем, что из оставшихся герцогов на роль его биологического родителя подходил вечно отрешённый Вильзевул. Это был не тот вопрос, который мучил его ночами. Однако он отдавал себе отчет, что с владыкой его вряд ли связывала общая кровь. Настолько они различались — А с брезгливым и заносчивым Люцифером? Ну, его объединяло ровным счетом ничего. До этого вот прекрасного дня. Герцог не только признал себя отцом, подписав разрешительный документ. Он отдал свою кровь владыке бездны в обмен на свободу Марбаса выбирать жену самому. А такая высокая цена свидетельствовала, как он это видел, о чувстве вины таких же размеров. Более того, темный князь попросил признать его родственные права. и даже был готов к редким встречам с Вирджинией. Что же ему мешало объявиться раньше? Он появился ровно тогда, когда понадобился. Ответ сплыл сам собой и тоже не понравился принцу. Он не разделял этих распространенных идей о невмешательстве без необходимости. Судьба сложилась бы совсем иначе, признай герцог свое отцовство. Наверное, и здесь не обошлось без многомудрого владыки. Чем меньше сведений о составе крови, тем сложнее навредить ее обладателю. Он вспомнил и намек Люцифера на свою вечность. Заявление, что других детей у него не будет. Однако особенность, которую он имел в виду, не помешала зачать ребенка во время ритуала. От тревожащих мыслей его отвлекало мерцание голограммера. На связь пытался выйти Лев. «До «Да тебя достучаться так же сложно, как если бы ты уже занял трон», без приветствия начал Рыжий. «Я пытаюсь уже второй день, со вчерашнего вечера. Я был занят». Энтони попытался говорить как можно суше, но на Бельфагора сложно по-настоящему злиться более получаса. Да и он тут же вспомнил, на кого он отвлекся после идиотского визита к викарию. Елена делала его оглушительно теплым и довольным. Впрочем, если бы нападение Льефа на невесту увенчалось успехом, то вряд ли бы они сейчас разговаривали. «Ты выглядишь, как кот нажравшийся сметаны. Неужели все таки решился на то, на что и так имел все права? Не твоего ума дело, дорогой бывший друг». «Твой господин внимательно тебя слушает». Лев отвесил наполовину шутовской, наполовину серьезный поклон. «Я уже отправил депешу в самый низ. Ситуация нестабильная. Светлые стягивают силы. Сначала они увидели присутствие на Мидиусе одного из возможных наследников бездны. Раньше Эдриан не имел собственной вязи. Затем, буквально вчера, выяснилось, что в этом мире находится и твоя супруга. Они пока не научились трактовать послание истинной связи точно, поэтому не заметили, что брак до конца не заключен. Все то ему известно. За две минуты полностью избавиться от обиды тяжело. Но этот вот должен быть благодарен смотрящему. Война с Пресветлыми прямо сейчас не сулила ничего хорошего. Как же эти неповоротливые бюрократы сумели среагировать настолько быстро? Видимо, связь с группой Ардемиона не прерывалась ни на минуту. Какие последствия? Что с защитой вокруг моих земель и поместья? Здесь не было ни одного тревожного сигнала о прорыве. Я бы посоветовал опасаться в первую очередь тех, кто уже внутри вашего периметра. Ну и распахивающихся порталов. Экран над Мидиусом держался на честном слове. Пространство потеряло устойчивость. Сильный маг может попытаться пробиться к вам. Удивительно, что твою мышку еще никто не затащил, куда не следует. Это вот не удивился бы. Если бы узнал, что Льефу известно о похищении, которое ему удалось сорвать несколькими днями ранее. Что предлагаешь? Я уже распорядился всех свободных демонов двигать к вам. Так что в ближайшее время количество работников на кухне и в конюшне вырастет. И Марбас, послушай, готов принести свои извинения за тот нелепый инцидент с Еленой. Любые драки между нами сейчас расшатывают наши позиции на этой планете. У нас дуэль стояла на завтра, на утро. Давай мы с Розенкранцем явимся сегодня и уладим этот вопрос. Ты же не подозреваешь меня в трусости?» Последний он почти выкрикнул. «Да чего же предсказуемая у них раса?» Лучше бы Бельфагор обеспокоил риск потерять хорошую должность. А не что там подумает о нем приятель принц. Ты же тоже понимаешь, что забыть о том, как ты себя вел с моей невестой, я не могу. Это опозорит нашу семью. Приходи, я размажу тебя по садовой дорожке, и дальше займемся каждый своими делами. Это очередная твоя глупость, но я не возражаю. В смысле поединок желательно провести как можно быстрее. Через час у тебя. Лев испарился в зловонном зеленом облаке. заметая следы своего истинного местонахождения. Бельфагор постоянно торопится этим, а еще личной эффективностью объяснялся тот факт, что он после нескольких амурных скандалов в столице неожиданно нашел себя в амплуа серьёзного демона, ответственного за целую планету.